Глава 30. Скажи мне, кто твой хозяин, и я скажу, кто ты. Неприкасаемое. Нет перспектив. Нет перспектив. Нет перспектив, твердил Гаврилов, до упора вжимая в пол педаль газа. Машина неслась по Ленинградскому шоссе, в быстро сгущавшейся темноте ярко горели огни высотных домов на московском берегу канала. Внаглый шёл по крайней левой полосе, обдавая тех, кто удал испуганно принимающих в сторону веером грязных брызг. Гаишника не боялся. В нагрудном кармане лежали красные корочки внештатного сотрудника службы. Награда подсидерца за равский труд. С паганой овцы хоть шерсти клок, злочерев заговорил. Ничего, кроме ненависти, он теперь подсидерца не испытывал. Хозяин не имел права быть таким. У всех могут быть проблемы. Каждого заедает бестолковость начальства. Но если ты решил быть хозяином, так будем до конца. Никто не должен видеть тебя слабым или уставшим. Твоя воля и жажда дела тебе не принадлежат. Ты ими как христом должен понукать тех, кто доверился тебе. Твоя сила нужна им, признавшим, что ты сильнее, а значит, имеешь право быть хозяином. И пусть и Боже дать почувствовать, что ты не нуждаешься в услугах слабых, что тебе наплевать на их безопасность, что в любой момент наберёшь себе других. Продадут в мих или разберутся кто куда, проклиная день, когда связались с тобой. Скотина неблагодарная. Я своей задницей всех его ежей передавил. Гогу, можно сказать, на тарелочке принёс. А он, суло, разве что ноги обвиняй не вытер. Нет, подсидерцев, если ты пользуешься, то либо люби, либо деньги плати. Гаврилов нежно для себя захохотал в голос. Таким несуразным показался ему только что рождённый афоризм. На глазах выступили холодные злые слёзы. Он резко ударил по тормозам, бросил машину вправо, подрезав отчаянно засигналившую Волгу и остановился у обочины. Сообщение "Жду к ужину" на пейджере передавали дважды, что означало требование немедленной встречи. Но вы хозяин, в отличие от подсидерца, попустякам не дёргал. Гаврилов набрал номер дежурного по агентству. Первый на связи. Он не дал дежурному ответить. Времени было в обрез, до встречи оставалось меньше часа, а приехать надо было без хвоста. Подсидирцев вполне мог посадить его под жёсткий контроль. Операция шла к концу, и риск возрастал с каждым часом. Сам Гаврилов поступил бы именно так. Бережённого Бог бережёт. «Нахожусь в первом квадрате. Нужна дорожка и сменная обувь. Маршрут следования в квадрат 8-3. Секунду». В трубке было слышно, как дежурный застучал по клавишам компьютера. «Таааак. Первый, через 10 минут для вас будет готова дорожка номер 3». Смену можно организовать в квадрате 7-5 на объекте «Шалаш». «Понял!» – Гаврилов бросил трубку мобильного телефона на сидение. Сейчас все свободные машины с оперативниками агентства начнут занимать удобные для наблюдения позиции вдоль Ленинградского проспекта и Тверской. Он выпьет чашку кофе в кафе-кинотеатре «Россия» и будет ждать, пока не обработает данные контрнаблюдения. Ключи от свинной обуви, заранее припаркованной в надёжном месте машины, ему придаст опер, уже спешащий занять столик в кафе. стоит лишь зайти после него в туалет и вытащить останьки ключи пройти дворами на Петровку протащив наружку если подсидирцев всё-таки нависел ему хвост мимо притаившихся в подъездах хапиров будет вторым этапом проверки а от хвоста придётся отрываться перенести встречу он не может говорил отдавал себе отчёт что агентство на шпиговано стукачами подсидирцева и все проверки если за него взялись всерьёз груж цена На сменной машине он собирался покружить по улицам, проверяясь самостоятельно, и бросить её во дворе дома, где на свои собственные деньги содержал явку. Там он сбросит одежду, быстро примет душ и переоденется. Гардероб на все случаи жизни и всевозможные роли подбирал именно для таких случаев. Поменять одежду было так же необходимо, как и сменить машину. Под нищим Ауди, который он сейчас вёл, и в машине, подготовленной операми, вполне может находиться радиомаяк. А одежду по старому КГБышному способу облегчения наружного наблюдения могли обработать радиоактивными изотопами. Следить за клиентом в таком случае может даже слепой, был бы дозиметр. Попискивает ещё при приближении к жертве. Из квартиры можно его и не заметно, пробравшись чердаком в соседний корпус. Последний падиск, который выходил в переулок. А там уже два шага до гаража, где всегда готов к выезду безликий Жигулёнок. Цель оправдывает средства. Вор обязан быть психологом, а вор в законе по сравнению с начинающим воришкой профессор психологии. Потому что нельзя дойти до вершины опрокинутой пирамиды, которая является преступный мир, подпирающий мир лохов и ментов, не умея понять, использовать и иминять в грязь человека. В мире, где они короли, не признаваемые королями лохи и менты, человеческое в человеке, скудкое и великое, доведенное до крайности, и лезет наружу, как его не прячь. В камере, как и в окопе, человек виден насквозь. Жизнь там, где по-человечески жить невозможно, быстро учит отмерять каждому свою меру доверия, выносить приговоры быстро и беспощадно и никогда не ошибаться в людях. Одна ошибка, и ты навсегда теряешь авторитет. А лучше уж смерть, чем быть отверженным среди отверженных. Сам Вэл Сигуа не доверял никому. По опыту знал, что иногда сам за себя не отвечаешь. Самогон несёт невидимая сила, какое уж там доверие к другим. Тем более, что в каждом сокрыта кровожадная, трусливая и самовлюблённая скотина. Именно она, прогрызая сквозь внешнюю оболочку, заставляет предавать, обманывать, отнимать последний кусок у ближнего, потому что эта тварь больше всего любит жить. И есть она в каждом, только воля и обстоятельства не дают ей вылезти наружу. Справедливость законов, воровских или писаных для лохов их повадырями разницы никакой, понятие относительное. Их назначение лишь в одном держать эту тварь в узде у других и холить в себе. Так поступает те, кто добился авторитета в одном или другом мире, без разницы, и тем самым получил право выносить приговор. Он, живя среди тех, кому приговор выносят дважды в суде и на зоне, давно понял, что каждый выносит его сам себе задолго до того, как авторитеты произнесут его вслух. Люди, нарушающие человеческие законы, потакая твари, гложущей изнутри. Заранее знаю, что рано или поздно счёт будет предъявлен, и придётся платить. Можно бегать от приговора, вынесенного другими, а куда денешься от того, что вынес себе сам? Сначала, ввязавшись в это грязное дело, он хотел лишь одного вывести из-под удара единственного мужчину, оставшегося в роду Осташвили. Но чем дальше, тем больше убеждался, что Гуга сам себя приговорил. Не удержался и поддался всей общему беспределу. как массовый психоз, охватившему оба мира. Авторитеты, синие от татуировок, лезли в поводыри лохов, а короли внешнего мира пытались нажить авторитет среди блатных. Забыли, что созданные ими же законы требуют и заставляют каждого быть тем, кем он должен быть, и отвечать за свое слово и дело. Гога так был поглощен самим собой, что не заметил, как оказался на нейтральной полосе, разделяющей два мира. А над ней пули летают с двух сторон. И какая тебе разница, чья тебя срежет? Да и можешь ли ты, чужак неприкаянный и ощепениц, сказать, где теперь свои, где чужие. Сегодня он мог одним движением руки поставить жирную кровавую точку. Стоило только шипнуть, и от крутова осталось бы мокрое место. А возможно, в попыхах ребята замочили бы и ашкинози. И чёрт с ним. Этого лупоглазого и вечно потеющего от страха толстяка сам выл терпеть не мог. Тварь, которая жила в равануза, была маленьким жадным хорьком. Таких давить надо ещё в детстве. Мох, но не стал. Слишком далеко всё зашло. Гуга, он понял это по разговору перед отелем, сделает всё, чтобы сорваться в пропасть, но он неминуемо потянет за собой других, подставлять своих самое тяжкое преступление. Закон такого не прощает. Когда Гуга запылает синим пламенем и подпалит других, авторитеты потребуют не дешёвых разборок, а процесса. С него, с Амвела, на этой сессии Верховного суда спросят. «Почему, будучи ближе всех, не нашёл в себе силы перерезать верёвку, пусть обречённый один летит в пропасть, если уж ему так хочется или на роду написано? Почему дал подвести под нож всех? Им будет наплевать, что резать пришлось бы по-живому. С кровавыми лоскутами отрывает себя близкого человека, ставшего вне закона, а значит, врагом». Сигуа тяжело вздохнул и, чтобы отвлечься от неприятных мыслей, что зря себя бередить, если решение уже принято, взял бутылку и стал осторожно разливать вину. С детских лет знал, что вино следует наливать именно так, тонкой струйкой, медленно поднимая бутылку вверх. Только тогда она, тугая, тёмно-красная, похожая на ту, что вырывается из глубокой раны, открывает истинную суть вина, крови земли и сока солнца. Получилось именно так, как хотел. Рука ни разу не дрогнула. Кушай, дорогой, травку бери. Мужчина должен есть много мяса и травки. В них вся сила. Он вспомнил об обязанностях хозяина стола и передвинул ближе к Гаврилову тарелку с зеленью. Встречу с Гавриловым организовала в задней комнате маленькая шашлычная. Когда Самвел приезжал сюда по делам, шашлык жарил сам хозяин. Дальний родственник, которому он помог подняться в Москве, ресторан несчастного сгорел в Белисие во время боёв с Гамсахурдзея. Кроме общего зала, на заднем дворе под навесом стояли столики для своих. Но и они, многочисленные родственники и друзья, так или иначе повязаны в дела. Не знали о визитах Самвела. Это было главным условием безбедной и беспроблемной жизни хозяина шашлычной. Может, сначала поговорим о делах? Горева с трудом оторвал взгляд от только что принесённых шампуров, над которыми ещё поднимался пряный острый дымок. "Какие дела, дорогой, когда стынет мясо и киснет вино?" Самвел широко улыбнулся, привычно играя восточная радушие, способная обмануть лишь того, кто не знает, каким может быть горец. «Кушай, прошу тебя!» Он сделал маленький глоток. Вино было теркое, с горчинкой. В шашлычной для своих всегда было припасено настоящее в вино, с великими трудами доставляемое из Грузии. Обычных посетителей почивали синий-красный бурдой неизвестного состава и происхождения. «Разговор будет долгий, но он может подождать, а шашлык нет. Кушай, не обижай хозяина!» Патону было невозможно понять, что он имел в виду – себя или хозяина шашлычной. Самвел, поигрывая вином на дне бокала, следил за Гавриловым, с наслаждением выписывающим ещё горячие, исходящие из углом куски шашлыка. Цену этому человеку он определил задолго до того, как они впервые встретились. Хватило рассказа двух верных людей, в воли судьбы соприкоснувшихся с этой мразью. И за год знакомства Самвел не изменил своего мнения. Внутри Гаврилова, как и у всех, жила тварь. У каждого своя. У Гаврилова хищный, и трусливый шакал, привыкший подбирать остатки львиной охоты. А приручённого шакала нужно кормить. А от голода он может осмелеть и даже вольви увидеть лишь кусок варёного мяса.